Глава девятая. Спортивный праздник продолжается. В шатре, где происходило чаепитие, все радовало глаз. Длинный стол в центре был покрыт белоснежной скатертью. Через равные промежутки на нем стояли вазы с цветами, а между ними разместились тарелки с пирожными и бутербродами, кувшины с скрюшоном и лимонад. Чуть дальше, возле пальм в катках, четыре служанки-валики в чистеньких фарточках и наколках разливали чай. Еще дальше за ними сидел мистер Прендергаст с бокалом крюшона в руке и в парике на бекрень. При появлении гостей он судорожно приподнялся, отвесил неловкий поклон и рухнул на стул. «Мистер Пеннифезер!» — окликнула Поля Динги. «Передайте, пожалуйста, гостям бутерброды с фуа-гра, но детям и капитану Граймсу не давайте». «А мне, бедненькой, бутербродик», — капризно протянула Флосси, когда Поль проходил мимо нее. Филбрик, который, судя по всему, тоже считал себя гостем, увлеченно обсуждал собачьи бега с Сэмом кладтербаком «Почем сегодня не спросил он Поля, получая от него бутерброд. «Прямо-таки душа поет, когда видишь, как весело нашему Пренди», — сказал Граймс. «Напрасно он только мальчишку подстрелил». «По его виду, я бы никак не сказал, что ему весело», — возразил Поль. «Вообще, сегодня у нас все идет шиворот на выворот». «А ты не отлынивай, дружище, работай, как бы не было беды». Граймс знал, что говорил. Появление миссис Бесчетвинд хоть и положило конец дебатам по поводу забега, но ситуация оставалась напряженной. Углеобиды продолжали тлеть. Общество раскололось на два враждебных лагеря. В одном углу сосредоточились викари, периметры, тангенс, полковник Сайдботтом и хоп Брауны. В другом углу семеро кладтербаков, филбрик, флосси, и кое-кто из родителей, которым уже успела нагореть от леди Периметр. а забеги разговоров не заводили, но в глазах у противников полыхала готовность отплатить за поруганную спортивную честь и втоптанную в грязь справедливость. Прочие гости, делая вид, что ничего не произошло, усиленно угощались чаем в обществе Динги. Только миссис Бесчетвенд и ее спутник совершенно не подозревали о разгоревшихся страстях. В сложившихся обстоятельствах их мнение могло оказаться решающим. С Негром или Бизонова миссис Бесчетвенд оставалась непререкаемым авторитетом. «Какая жалость, доктор Фейган, что мы опоздали на забеги», — говорила она. «Но мы ужасно медленно ехали. Здесь столько церквей, а Чоки не может проехать спокойно мимо старинного собора. Мы все время останавливались. Он просто безума от стрины верно, радость моя?» «Вот именно», — сказал Чоки. «Как вы относитесь к музыке?» — осведомился доктор. «Ты слышишь, малышка?» — сказал Чоки. «Он меня спрашивает, как я отношусь к музыке». Ха, очень даже неплохо! Вот как!» «Он играет просто божественно!» — сообщила миссис Бесчетвенд. «Как ты думаешь, он слушал мои новые пластинки?» «Наверное, нет, мой золотой?» «Так пусть он их послушает, и тогда ему сразу станет ясно, как я отношусь к музыке!» «Не надо так расстраиваться, моя радость! Пойдем, я познакомлю тебя с леди Периметр!» У этого ангела комплекс неполноценности, пояснила миссис Бясчетвинд. Обожает общаться с аристократами. Верно, солнышко. Вот именно, сказал Чоки. Что за наглость приехать сюда с негром, сказала миссис Кладтербак. Она нас всех оскорбила. «Лично я против негров ничего не имею», — отозвался Филбрик, «а вот китайцев не выношу, что правда, то правда». Дружка у меня ухлопали ножом по горлу и привет. «Боже, праведный!» — ахнула Клаттербакова гувернантка. «Это, наверное, случилось во время боксерского восстания». «Да нет», — ухмыльнулся Филбрик, «субботним вечером на Эджвер-роуд. Обычное дело». «О чем это дядя рассказывает?» — затеребили гувернантку младшие кладтербаки «Так, ничего особенного. А ну-ка, мои хорошие, кто еще хочет пирожное?» Малыши не заставили себя долго упрашивать и убежали, но впоследствии выяснилось, что перед отходом ко сну, когда девочка, стоя на коленках, читала молитву, братик прошептал ей на ухо. «Ножом по горлу или привет?» Так что еще долгое время мисс кладтербак вздрагивала при виде автобуса с табличкой «Эджвер Роуд». «У меня есть приятель в саванне», — взял слово Сэм кладтербак «Так я от него такого понаслушался о неграх. Но не при дамах будет сказано, они совершенно не умеют себя сдерживать. Понимаете, что я хочу сказать?» «Страсти-то какие!» — ужаснулся капитан Граймс. «А я про что? Главное, даже и винить их за это нельзя. Так уж они устроены. Животные инстинкты, одним словом. Я лично так считаю. Подальше от них надо». «Это точно», — согласился Клаттербак папа. «Только что у меня состоялся...» При загадочный разговор с дирижером вашего оркестра пожаловался Полю лорд-периметр. Он спросил меня, не хотел бы я познакомиться с его свояченицей. Я сказал, что ничего не имею против, на что он сообщил, что обычно берет за это фунт, но для меня готов сделать скидку. Как вы полагаете, милейший Пеннифуд, что он все-таки имел в виду? «Не нравится мне этот негритос, и все тут», — говорил викарию полковник Сайтботтум. «Я их знаю, как облупленных еще по Судану. Отличные, доложу я вам, враги и отвратительные союзники. Пойду-ка потолкую с миссис Кладтербак. Откровенно говоря, леди П хватило через край. Я, правда, забега не видел, но всему, согласитесь, есть свои границы». «Ре, подождя, не любит», — говорила леди Периметр. «Не любит, не любит», — поддакивала миссис бесчетвинд «А в Англию вы надолго?» «Мы все время живем в Англии», — отвечала леди Периметр. «Не может быть. Это просто прелестно. Но ведь здесь такая дороговизна, вы не находите». На эту тему леди Периметр могла говорить часами, но присутствие миссис Бесчетвинд вдохновляло ее явно меньше, нежели общество полковницы Сайтботтом или супруги Викария. С людьми побогаче леди Периметр чувствовала себя неуютно. «Послевоенные трудности», — кратко ответствовала она. «А как поживает Бобби, пастмастер?» «Совсем спятил», — сообщила миссис Бесчетвинд. К тому же они с Чоки что-то не поладили. Вам Чоки понравится. Он просто влюблен во все английское. Мы уже осмотрели все соборы, а теперь начинаем знакомиться с загородными особняками. Кстати, собираемся заглянуть и к вам в тангенс. Милости просим. Теперь мы, правда, все больше в Лондоне. А какие соборы, мистер Чоки, произвели на вас наибольшее впечатление? «Видите ли», — внесла поправку миссис Бесчетвинд, — «это я называю его чоки, а вообще эту прелесть зовут мистер Себастьян Чолмондлей». «Все произвели впечатление», — ответил мистер Чолмондлей, — «все до одного. Когда я гляжу на собор, у меня внутри все поет. Обожаю культуру. Вы-то думаете, раз ты негр, то тебе на все, кроме джаза, наплевать». «Да весь джаз в мире — ничто перед одним камнем старинного собора». «Это он серьезно», — вставила миссис бесчетвинд «Вы так интересно рассказываете, мистер Челмондлей. В детстве я жила недалеко от собора в Солсбери, но таких сильных чувств, признаться, не испытывала, хотя джаз я и вовсе не переношу». «Собор в Солсбери представляет, Леди Периметр, несомненную историческую ценность, но, на мой взгляд, в архитектурном отношении собор в Йорке утонченнее». «Ах ты мой архитектор!» — воскликнула миссис бесчетвинд «Так бы тебя и съела!» «Вы, наверное, впервые в английской школе», — осведомился доктор. «Ну да, впервые. Расскажи-ка, пупсик, где мы с тобой побывали?» «Мы осмотрели все школы, даже самые новые. И знаете, новые ему понравились больше. Они просторнее. В Оксфорде бывали?» «Я там учился», — кротко заметил доктор. «Серьезно? А я и в Оксфорде был, и в Кембридже, и в Итане, и в Харроу. Вот это да! Люблю, чтобы все было культурно!» «Кое-кто из наших приезжает сюда, и дальше ночных клубов не ногой». «А я Шекспира читал», — сказал Чокки. «Читал Макбета, Гамлета, Короля Лира. А вы?» «И я читал», — сказал доктор. «Мы ведь все такие артистичные», — продолжал гость. «Как дети, любим петь, любим яркие краски. У нас у всех врожденный вкус». «А вы презираете несчастного черного человека!» «Да нет, отчего же!» — запротестовал доктор. «Дайте ему договорить до конца!» — попросила миссис Бесчетвинд. «Согласитесь, что он просто чудо!» «По-вашему, у несчастного черного человека нет души! Плевать вы хотели на несчастного черного человека!» «Бейте его! Опутайте цепями! Морите голодом и непосильным трудом!» Пол обратил внимание, что при этих словах глаза леди Периметр загорелись хищным огнем. «Но черный человек и тогда останется таким же человеком, как и вы! Разве он не дышит тем же воздухом? Разве он не ест и не пьет? Разве он не ценит Шекспира?» «Старинные церкви, картины великих мастеров, как и вы! Он так нуждается в вашем сострадании! Протяните же ему руку помощи и вызволите из пучины рабства, куда ввергли его ваши предки!» «О, белые люди, почему вы отказываетесь протянуть руку помощи несчастному черному человеку, вашему брату?» «Радость моя!» — сказала миссис Бесчетвенд. «Не надо так волноваться, здесь все друзья». «Это правда?» — спросил Чоки. «Тогда я им, пожалуй, спою». «Не стоит, милый, лучше выпей чая». «В Париже у меня была знакомая», — рассказывала гувернантка Кладтербаков. «Так ее сестра знала девушку, которая во время войны вышла замуж за солдата-негра. Вы даже не можете представить, что он себе позволял». «Джоан, Питер, бегите к папе, спросите, не хочет ли он еще чая». Он связывал ее по рукам и ногам и оставлял на всю ночь на каменном полу. Целый год она не могла развода добиться. «Подрезали крепление у палаток и закалывали наших бедняк прямо через парусину», вспоминал полковник Сайдботтом. «По вечерам их на Шафтсбери, Авеню или Черинг-Кросс, хоть пруд пруди», — рассказывал Сэм Клаттербак. «Женщины к ним так и липнут». «Напрасно их вообще освобождали», — вставил викарий. «В прежние времена им жилось куда лучше, уверяю вас». «Ума не приложу», — говорила Флоси. «Почему миссис Бесчетвинд так уныло одевается при ее-то деньгах?» «Колечко на ней фунтов пятьсот стоит, не меньше», — заметил Филбрик. «Не хочешь поговорить с викарием о Боге?» — обратилась миссис Бесчетвинд к своему спутнику. «Чокки без ума от религии», — пояснила она. «Мы народ набожный», — пояснил Чокки. «Оркестр уже битый час играет воины Харлиха», — сказал доктор Фейган. «Диана, пойди, попроси их сыграть что-нибудь другое». «Знаете, дорогая, иной раз я ловлю себя на мысли, что негры быстро надоедают», — сказала миссис Бесчетвенд, леди Периметр. «Вы со мной не согласны?» «У меня, к сожалению, недостаточный опыт в этой области. Уверяю вас, они бы вам понравились». Но иногда с ними ужасно тяжело. Они такие серьезные. А кто этот очаровательный пьяница? Этот человек стрелял в моего сына. Какой кошмар! Не убил? Мы с на днях были в гостях, так он, представляете, подстрелил одного типа. Развеселился. Порой с ним просто сладу нет. «Это сегодня он, паинька, и помнит про социальные различия. Надо идти вызволять викария». В шатер бочком, как краб, проник почтительно раболепный начальник станции. «Чем порадуете, любезнейший?» — приветствовал его доктор. «Да, мадемид, при сигарете можно войны Харлиха. Больше ничего. Вот как?» «Ничего не понимаю». «Войны Харлиха! Годится очень другая музыка! Священная! Никак не можем богохульствовать! Сделать при сигарете с дамой! Вот как!» «Этого еще не доставало! Не могу же я запретить курить миссис Бест четвинд «Должен вам сказать, что ваше поведение просто возмутительно!» «Грех богохульствовать бесплатно! Спаси создатель! Фунт добавить! Вот как!» Доктор Фейган протянул начальнику станции еще один фунт. Тот удалился, и вскоре оркестр грянул на редкость трогательный вариант гимна «Льется свет в твоих чертогах ярче солнца и луны».